Глава 9 Расследование начинается. Утром в среду 27 июня 2018 года, придя к заключению, что разгадку номера 622 следует искать в Женеве, мы со Скарлетт отправились в столицу мира. По дороге она сказала «Я нашла в вашем номере заметки о Бернаре». Вырылись в моих вещах? Нет, они лежали на столе. Я думала, что это наброски романа, и решила их разобрать. Вы их прочли? Да. Какие трогательные у вас были отношения. Хотелось бы узнать подробности. Что именно вас интересует? Все. Расскажите мне, каким он был. Не знаю даже, с чего начать. Начните сначала, — предложила она. Как правило, это проще всего. С того, как вы познакомились, как неизвестный молодой автор подружился со старым издателем. «Это долгая история», — предупредил я. «Я не тороплюсь и вообще нам еще ехать и ехать». Я улыбнулся. Мы познакомились с Бернаром семь лет назад. Я помню, что все началось в знойный летний день в конце июля. Париж задыхался от жары. В то утро я приехал из Женевы. Мне очень хотелось выглядеть подобающим образом, и я надел рубашку, и блейзер словно собрался на собеседование с работодателем. Я вознамерился убедить Бернара, что я человек серьезный. Он назначил мне встречу в книжном магазине издательства «Лаш Дом» на улице феру Сейчас там открыли кафе «Мороженое». Я приехал весь в поту, изнемогая от парижского пекла. Он уже ждал меня в маленьком подвальном зале для собраний. Мне было двадцать шесть лет. К тому моменту я с горем пополам все же закончил юрфак, хотя не столько учился, сколько писал романы. Каждый день вместо университета я отправлялся к бабушке, которая освободила мне у себя одну комнату, и я превратил ее в рабочий кабинет. Бабушка первая поверила в меня и отнеслась ко мне серьезно. Благодаря ей за пять лет учебы я написал пять романов, один за другим, рассылая их веером всем издателям подряд и от всех получая отказ. Было от отчего прийти в отчаяние. А потом неожиданно в январе 2011 года мою пятую книгу «Исторический роман», посвященный Special Operations Executives, спецподразделению британских секретных служб, успешно действовавшему во время Второй мировой войны, выудил Владимир Дмитриевич, основатель издательства «Лаш Дом» в Лозанне и решил его опубликовать. Но он погиб в автокатастрофе, не успев довести дело до конца. На похоронах Дмитриевича меня представили Ледуин Элли, его парижской приятельницы, от которой я узнал, что он говорил о моем романе с Бернаром де Фалуа, предлагая ему совместное издание. «Вам обязательно надо познакомиться с Бернаром», — сказала Ледуин после панихиды. «Возможно, он захочет вас издать». Ледуин стала моей благодетельницей. Она взяла меня под свое покровительство и организовала встречу с Бернаром. Вот я и поехал к нему в Париж в тот жаркий июльский день. И, как это часто бывает, наша великая дружба началась очень плохо. Париж семь лет назад. Вряд ли я опубликую ваш роман. Человек, произнесший эти слова, был похож на генерала, элегантный, барственный, с живым взглядом. Легендарный французский издатель бернар де Фалуа. Увы, я осознавал, что между 85-летним издателем и начинающим автором 26 лет от роду простирается поколенческая пропасть. «Отчего же?» — рискнул я спросить. «Вы представляете свою книгу как исторический роман, но я не думаю, что вы пишете правду. Англичане на такое не способны. Тем не менее это правда, уверяю вас. И потом, почему вас так занимает война?» — спросил Бернар подозрительно. «Вы ведь ее не пережили». ну и что Он скорчил скептическую гримасу. «Вы же не будете уверять меня, что французское сопротивление победило немцев благодаря англичанам? Я могу вам это доказать», — упорствовал я. «Это малоизвестный сюжет, поэтому мой роман и может вызвать интерес. Простите, но вряд ли я возьму его». Выйдя от Бернара в расстроенных чувствах, я бесцельно брел по Сен-Жермену. «Какой ужас! Зачем вообще писать, если меня никто никогда не издаст?» суждену мне стать писателем мои самые радужные надежды не оправдались я подумывал не броситься ли в сену, но вместо этого поплелся в книжный магазин жебр жозеф на бульваре сен мишель где я принялся изучать раздел исторических книг я нашел несколько изданий посвященных работе британских спецслужб в период с 1939 по 1945 год я записал выходные данные составил небольшую библиографию Добавил к ней источники, которыми пользовался, когда писал роман, и заслал все Бернару. Ответа я не получил. До пятницы 26 августа 2011 года. В конце дня мне позвонила Ледуин Элли. «Бернар опубликует вашу книгу», — сообщила она. «Ей все-таки удалось его уломать. Мой первый роман вышел в свет в январе 2012 года». «И его ждал огромный успех», — прервала меня Скарлетт в порыве энтузиазма. Как же, его ждал полный провал. Она расхохоталась. «Правда? Правда». бернар держался со мной неприветливо. Я его возненавидел, и это было взаимно. Роман продавался очень плохо. Несколько сотен экземпляров, и все. Я поклялся себе, что никогда больше не буду с ним работать. А что потом? Продолжение следует, мы уже почти в Женеве. Съехав с автострады, я направился к центру города, минуя здания международных организаций. Вскоре показался берег озера и фонтан на заднем плане. «К вашему сведению, — сказал я, — ровно три дня назад я ехал по этой дороге в противоположную сторону. Не занудствуйте, писатель, вам это не к лицу. И потом вы всегда можете заскочить домой за носками, если они у вас закончились. Я могу вообще вернуться домой, посадив вас на поезд в Вербье». Она рассмеялась. «Как же!» «Вы хотите остаться со мной в Вербье?» Я сдержал улыбку, и это от нее не укрылось. «Не пытайтесь постоянно сохранять серьезный вид, писатель. У вас это плохо получается». Проехав по мосту Монблан, мы двинулись в Коланьи, богатый пригород Женевы. В то время, когда было совершено убийство, там жил Макер Эвезнер. Должен признаться, Скарлетт меня поразила. Облазив все закоулки интернета, она добыла массу важной информации в том числе статью о Макере Эвезнере, опубликованную Виллюстре, одной из крупнейших еженедельных газет французской Швейцарии, за несколько месяцев до убийства. Тексту была предпослана фотография Макера с женой, позирующих на фоне своего особняка. Точного адреса мы не знали, но название улицы там было упомянуто — шоссе Рют. Туда мы и отправились. Я ехал очень медленно, и мы внимательно изучали дома по обе стороны дороги. Внезапно Скарлетт воскликнул. «Вот оно! Перед нами за высокими железными воротами посреди большого парка стоял дом, похожий на тот, что виднелся на снимке в газете. Великолепный белокаменный особняк с видом на озеро».